Господин Чернец со своим приятелем вернулись на места. Бросив холодный презрительный взгляд на Кугеля, они отвернулись и о чем-то тихо заговорили. По знаку Кугеля мальчик принес две полные крошки Татарбласа, и они с Бандервалем немного подкрепились. «Несмотря на все усилия, мы так и не разрешили нашу маленькую проблему», – задумчиво вздохнул Кугель. Видимо, это потому, что исход подобных состязаний всецело зависит от воли случая. А подобное совершенно несовместимо с моим характером. Я не из тех, кто покорно склоняет голову в ожидании пинка или улыбки фортуны. Я кугель, бесстрашный и неукротимый, я смотрю в лицо всем неприятностям. Силой своего духа я... Бандерваль сделал нетерпеливый жест. «Тише, Кугель! Я по горло сыт твоим бахвальством. Ты слишком много выпил и, думаю, чертовски пьян». Кугель с недоверием поглядел на Бандерваля. «Я пьян? От трех глотков этого слабенького татербласа? Даже дождевая вода и так крепче! Мальчик, еще пиво! А ты, Бандерваль?» «С удовольствием присоединюсь к тебе. Но коль скоро ты отказался от дальнейшего состязания, не хочешь ли признать свое поражение?» «Никогда!» «Давай пить пиво, кварта за квартой, а потом танцевать полу. Кто первый свалится под стол, тот и проиграл». Бандерваль покачал головой. «Поскольку наша устойчивость поистине легендарна, Мы вполне можем протанцевать всю ночь напролет до обоюдного изнеможения и в результате лишь обогатим краснарка. Ну хорошо, а у тебя есть мысли получше?» – спросил Кугель. «Как ни странно есть. Если ты посмотришь налево, то увидишь, что чернец со своим приятелем клюют носами. Заметь, как торчат их бороды. Вот ножницы для резки водорослей». Отрежь бороду одному из них, все равно, кому именно, я признаю твою победу. Кудель искоса поглядел на дремлющих стариков. Они не слишком крепко спят. Да, я частенько испытываю судьбу, но не стану лезть в пасть ко льву. Ну хорошо, улыбнулся Бандерваль, дай ножницы мне. Если я сумею отрезать бороду, ты проиграешь. Подавальщик принес еще пиво. Кугель в задумчивости отхлебнул глоток. Здесь не все так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Предположим, я выберу черница. Стоит ему лишь, открыв глаза, заорать от возмущения, как мне придется понести наказание согласно законам Саскервоя. Ко мне это тоже относится, пожал плечами Бандервальд. Но я продумал всё. Сможет ли чернец разглядеть наши лица, если погаснет свет? В темноте затея становится выполнимой, согласился Кугель. Сделать три шага вперед, схватить бороду, щелкнуть ножницами, затем три шага назад и готово. Кстати, я вижу клапан, контролирующий подачу газа в люстру. Ну хорошо. Кто за это возьмется, ты или я? Чтобы собраться с мыслями, Кугель отхлебнул еще пиво. Дай-ка попробовать ножницы, довольно острые. Ну что ж, такие дела надо делать, пока не передумал. Я встану у выключателя, сказал Бандерваль. Как только свет погаснет, не мешкая принимайся за дело. Погоди, остановил его Кугель, надо выбрать жертву. Борода у черницы выглядит заманчиво, но у его приятеля она торчит под более удобным углом. Так-так, но ну все, я готов. Бандерваль поднялся и неторопливо направился в сторону клапана. Кугель приготовился. Свет погас. Комната погрузилась во тьму, нарушаемую лишь тусклым мерцанием огня в камине. Кугель в несколько шагов преодолел расстояние, отделявшее его от стола его жертвы, схватил старика за бороду и проворно защелкал ножницами. Через миг рука Бандерваля дрогнула на рычажке клапана, а может в трубах остался пузырек газа. Как бы то ни было, комнату вновь залил яркий свет, И теперь уже безбородый джентльмен, изумленно озираясь, в упор впился взглядом в кугеля. Потом свет вновь погас, и представшая ему на миг длинноносое видение с блестящими черными волосами, выбивающимися из-под роскошной шляпы, исчезло. Старик явно пребывал в замешательстве. «Эй, краснарк, да у вас тут одни плутые мошенники!» «Где моя борода?» – вопил пострадавший. Один из мальчиков подавальщиков на ощупь пробравшись через темный зал, повернул выключатель, и свет снова полился из ламп. Краснор к взбившейся повязке бросился разбираться. Безбородый джентльмен указал на кугеля, который, как ни в чем не бывало, откинулся на спинку стула с кружкой в руке, притворяясь дремлющим. «Вот он, негодяй! Я видел, как он резал мою бороду и скалился в мерзкой ухмылке!» «Да он бредит! Не обращайте на его слова никакого внимания!» выкрикнул Кугель. «Я и с места не сдвинулся, когда отрезали его бороду. Этот человек пьян!» «Нет уж, я видел тебя собственными глазами, мерзавец!» «Зачем мне отрезать вашу бороду?» – страдальческим тоном вопросил Кугель. «Не такое уж это бесценное сокровище. Можете обыскать меня, если хотите. Ни волосинки не найдете». «Речи Кугеля звучат вполне логично», – задаченно сказал Краснарк. «И вправду, зачем ему ваша борода?» Старый джентльмен побагровел от гнева. «Зачем вообще кому-то могла понадобиться моя борода?» Однако кто-то ее отрезал. Краснерк покачал головой и отвернулся. «Это уже переходит всякие границы». Он повернулся к подавальщику. «Принеси господину Меркантайдесу кружку лучшего Татарбласа за счет заведения, чтобы он мог успокоить свои нервы». Кугель повернулся к Бандервалю. «Дело сделано!» «Дело действительно сделано, и неплохо», – великодушно признал Бандерваль. «Вы победили! Завтра в полдень мы вместе пойдем в контору к Сольдинку и Меркантайдосу, и я лично отрекомендую вас на должность суперкарга». «Меркантайдос!» – ошеломленно пробормотал Кудель. «Разве не так папаша Краснерк обратился к господину?» «Чью бороду я только что отрезал?» «Теперь, когда вы упомянули об этом, припоминаю, что да», — согласился Бандерваль. В противоположном конце комнаты Вагмунд зевнул во весь рот. «Пожалуй, на сегодняшний вечер хватит волнений. Я устал и хочу спать. Мои ноги согрелись, а башмаки просохли. Пойду-ка я отсюда». Но сперва надену-ка я их на ноги. В полдень Кугель и Бандерваль встретились на площади перед гаванью. Они прошествовали в контору Сольдинка и Меркантайдоса и вошли в приемную. Бесменный Диффин провел их в кабинет Сольдинка, который указал им на софу, обитую малиновым плюшем. «Садитесь, пожалуйста!» «Сейчас придет Меркантайдас и мы обсудим наше дело». Через пять минут в кабинет вошел Меркантайдас. Не глядя по сторонам, он сел рядом с Сольдинком за восьмиугольным столом. Затем, подняв глаза, он увидел Кугеля и Бандерваля. «А вам двоим что здесь нужно?» – злобно прошипел он. «Вчера мы с Бандервалем подали прошение на должность суперкарго-галанта», – вежливо пояснил Кугель. «Бандерваль решил отказаться от своих притязаний, поэтому...» с угрожающе нагнул голову, будто собирался боднуть Кугеля. «Кугель, твое прошение отклонено». «Бандерваль, ты не хочешь изменить свое решение?» «Разумеется, хочу» ответил тот, если кандидатура Кугеля больше не обсуждается. Она не обсуждается. Таким образом, ты назначен на эту должность. Сольдинг, вы согласны с моим решением? Да, я вполне доволен рекомендациями, данными Бандервалю. Тогда с этим все, постановил Меркантайдос. Сольдинг, у меня раскалывается голова. Если понадоблюсь, я буду дома. Меркантайдас вышел из комнаты и почти сразу же туда зашел Вагмунд, правой рукой опираясь на костыль. Сольдинг смерил его взглядом с ног до головы: Вагмунд, что с тобой стряслось. Сударь, прошлой ночью со мной произошел несчастный случай. Сожалею, но я не смогу выйти в следующий рейс на Гланде. Сольдинг раздраженно откинулся на спинку стула. «Удружил. Где я теперь буду искать червевода, да еще и квалифицированного?» Бандерваль поднялся на ноги. «Как только что назначенный суперкарго Галанте, вношу предложение. Предлагаю временно нанять на эту должность Кугеля». Сольдинг без всякого энтузиазма взглянул на нового претендента. «А у тебя есть опыт работы?» В последние годы не доводилось этим заниматься, сказал Кугель, однако я непременно проконсультируюсь с Вагмундом относительно современных тенденций в этой области. Ну хорошо, нам не приходится быть чересчур разборчивыми, поскольку Галанта должна отплыть через три дня. Бандерваль, вам следует незамедлительно отправиться на корабль. Необходимо уложить грузы и припасы. Вагмонт: будьте так любезны, покажите кугелю ваших червей и расскажите об их особенностях. Вопросы есть? Если нет, всем немедленно приступить к выполнению своих обязанностей. Галанте отходит через три дня.